Глава тридцать восьмая. Нужные ответы. Симус слабо улыбнулся, сначала опустился на колени, а потом упал на траву. Я выглянула из-за веток примерно в ту сторону, откуда мог прилететь шип. В галерее второго этажа, там, где был переход в пристройку прислуги, мелькнула фигура. Но она так быстро исчезла, что я даже не успела заметить, мужчина это был или женщина. Я кинулась к Симусу приложила руку к артерии на шее и с облегчением выдохнула. Жив. Но пульс был рваным, нестабильным. Ему срочно нужен был доктор. «Помогите!» – прокричала я, поднимая Симуса с земли. «Врача! Нужен срочно врач!» Из дома высыпала прислуга. Кто-то из невест. Похоже, завтрак уже закончился, но быстрее всех шёл напряжённый инквизитор. Я замерла в шоке. Он был одет примерно так же, как Симус. Тёмно-синий камзол и серые брюки. Так на кого же из них было покушение? Что мне не успел сказать Симус? Инквизитор тоже первым делом проверил пульс и сильно нахмурился. Особенно, когда увидел зажатый в руке Симуса шип. Лорд Герберт перевёл на меня взгляд. «Ты что-то видела? Или кого-то?» Я покачала головой. Это был разговор не для толпы, которая нас окружила. «Ни у кого нет работы?» Одного вопроса инквизитора было достаточно, чтобы все практически сразу испарились. Прислуга разошлась по делам, а невесты сделали вид, что ушли гулять. Элизы не было. Наверное, сразу вернулась в комнату, долечивать свою больную голову. Если бы не Симус, я бы тоже предпочла вернуться с ней. Но не могла бросить этого сумасброда. Не уверен, что хочу спасать ему жизнь хмыкнул Инквизитор, глядя на Симуса в моих руках. «Но мне нужны ответы». Он положил мне руку на плечо и что-то нажал на своём кулоне. Мир вокруг превратился в смазанное пятно, а когда приобрёл чёткие очертания, мы были уже в комнате. Поистине главный Инквизитор полон сюрпризов. О телепортальном артефакте я читала только в паре книг, а тут он носит его с собой. «Но в чьей мы оказались в комнате?» Строгая полутораспальная кровать, дубовый стол, стул, который я скорее назвала бы табуреткой, и книжный шкаф. Казалось, что я скорее в комнате студента, а не в господских покоях. Единственное, что украшало комнату – большой пейзаж, нарисованный будто детской рукой. Небогато. Я с Симусом приземлилась на пол, только успела придержать его голову, чтобы она не ударилась. Инквизитор шагнул к столу и там что-то нажал. «Господин Жан», – проговорил он, – «вы мне срочно нужны». «Да, полный набор плюс универсальный антидот. И ещё захватите носилки и двух охранников». «Как интересно». И снова артефакт, который я видела первый раз. Артефакт связи. К тому же, значит, мы в комнате самого Инквизитора. Я бы посчитала это удачей, если бы у меня на руках не лежал без сознания мой горе-жених». Инквизитор склонился над Симусом и изучал его рану. Через пару минут, стоивших мне не менее года жизни из-за волнения, в дверь постучали. Доктор снова проверил пульс, влил в рот Симуса жидкость и прижёг рану маленькой стальной штучкой, похожей на гвоздь. От прикосновения раскалённого металла Симус даже не дёрнулся. Я с ужасом начала понимать, в каком он на самом деле состоянии. «Хорошо, что быстро». Но универсальный антидот до конца не нейтрализует. Покачал головой доктор и обратился к двум высоким охранникам, которые зашли с ним. Кладить его на носилки и нести ко мне в лазарет. Я была пошла за ними, но на моё плечо легла твёрдая рука инквизитора. Он, как тогда в первый вечер, крепко прижал меня спиной к своей груди и прошептал на ухо: "Теперь мы поговорим по-взрослому, и ты мне ответишь" на все мои вопросы.